Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках следствия чувства превосходства, быть может, мнимого и счастного письма. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя,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 Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него измлада и труд, и мука, и отрада, что занимала целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон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 Там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно. Везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно, В санки он садится пади поди, поди раздался крик морозной пылью серебрицы его бобровый воротник кталон помчался он уверен что там уж ждет его каверин. вошел и про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 Там вывел колкой шаховской Своих комедий шумный рой, Там и дедло венчался славой, Там, там, под тенью кулис Молодые дни мои неслис. Мои богини, что вы, где вы? Обнемлите мой печальный глаз. Все те же вы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 Театр уж полон, ложи блещут, Партеры кресла, все, кипит, врайки нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, Смычку волшебному послушно Толпою нимф окружена, Стоит истомина. Она, одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст эола, То стан совьет, то разовьет И быстрой ножкой ножку бьет. Всё хлопает, Онегин входит, Идет меж кресел по ногам, Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложе незнакомых дам,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 Домой одеться едет он. Изображуль в картине верной уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Всё, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам за лес и сало возит нам, сё, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, всё украшало кабинет философа восемнадцать лет. Янтарь на трубках цареграда, фарфоры бронза на столе. И чувств изнеженных отрада духи в гранёном хрустале.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 описывать мое же дело. Но! Панталоны, фрак, жилет. Всех этих слов на русском нет. А вижу я, виню с пред вами, что уже так мой бедный слог пестреть гораздо бы меньше мог и на племенными словами, хоть и заглядывал я в старь, в академический словарь. У нас теперь не то в предмете,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 что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если бы не страдали нравы, я балы бы до сих пор любил. Люблю я бешеную молодость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой,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 Как на лугах ваш лёгкий след. Дианы грудь, ланиты флоры, прелестные милые друзья. Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду Неоценимую награду, Влечёт условную красой Желаний своевольный рой.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 И хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж отворял свой вас издаст. Но шумом балу утомленный И утро в полночь обратя спокойно спит в тиши блаженный забав и роскоши дитя. Проснется за полдень и снова,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 Как чальд-гарольд, угрюмый, томный, В гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, Ничто не трогало его, Не замечал он ничего. Причудницы большого света Всех прежде вас оставил он,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 Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Всё это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам, и злость мрачных эпиграмм.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 Но скоро были мы судьбою на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался заимодавцев жадный полк. У каждого свой ум и толк. Евгений, тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, большой потери в том не видя, иль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 Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленец берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил её напев? Чей взор, волнуя вдохновение умильной лаской наградил твое задумчивое пенье? Кого?